Глава 16. Лиам удивил её, появившись на пороге в понедельник утром. Услышав стук, она открыла дверь и увидела его на ступенях счастья рыбачки. Он показался ей непривычно задумчивым. "Привет", улыбнувшись, она придержала дверь, чтобы впустить его в дом. "Не ждала тебя так скоро. Ты же вернулся только вчера вечером". "Да", он наклонился, коснулся губами её губ и проскользнул мимо. Но ты не написала. Ну да. А она закрыла дверь и прошла вслед за ним в гостиную. Не о чем было писать. Что ты имеешь в виду? О обеденный клуб? Пришлось отменить, объяснила она. Хочешь кофе? Я как раз собиралась сварить. Погоди. Лем схватил её за руку и развернул к себе. Что значит пришлось отменить? Анна рассказала о визите санитарного инспектора и о его причине. Лицо Леома с каждой секундой всё больше мрачнело. Жаль, нахмурившись, сказал он. Это подлость. Она пожала плечами. Кто знает? Может, они искренне считали, что поступают правильно. В любом случае, сделанного не вернуть, и нужно жить дальше. Расскажи о своей поездке. Анна пошла на кухню. Тебе понравилось? Да, понравилось, ответил он после едва заметной заминки. Анна, наполнявшая водой чайник, оглянулась и внимательно посмотрела на него. Звучит не слишком уверенно. Что-то случилось? Лео улыбнулся, но Анна видела, что ему не по себе. Ничего, всё хорошо. Слегка сутулившись, он сунул руки в карманы и на секунду показался ей очень молодым. Может, выпьем кофе на улице? Сегодня чудесный день. Конечно, согласилась Анна. Сердце у неё тревожно сжалось. Принесу через минуту. Посиди пока на солнышке. Когда она вышла, он сидел за столом для пикника и смотрел на море. Пальцы его нервно поглаживали шершавое дерево. "Ладно", тихо сказал он, когда Анна села рядом. "Честно говоря, я пришёл, чтобы кое о чём с тобой поговорить. Но это может подождать, особенно после таких выходных". А Анна принялась разливать кофе. "Лем, можешь говорить, что бы это ни было. Я взрослая девочка". Давай. Она подвинула к нему кружку с кофе, и он обхватил её ладонями. Хорошо. Помнишь, когда у нас всё начиналось? Он неловко покрутил пальцем в воздухе. Мы говорили, что это будет ну, как бы несерьёзно. Никаких обязательств, никакой привязанности. А Анна прихлёбывала крепкий кофе и смотрела на его беспокойные пальцы, сильные, мозолистые от работы, с загорелой кожей. Да? помню. И мы знали, когда всё это закончится. В конце лета я уеду домой, а ты тоже не собираешься тут оставаться. Она вглядывалась в его хмурое, озабоченное лицо. От волнения и сосредоточенности вокруг глаз собрались лучики морщинок. Ты хочешь закончить это прямо сейчас? поняла она. Нет, Лэм посмотрел ей в глаза. Но дело в том, что я Сколько его встретил. Анны не отводила взгляда. Во время подводной экскурсии Лемки внóл и смущённо поёрзал, и снова его взгляд заскользил по волнам, словно он что-то там искал, возможно, свободу, избавление от всего, что привязывало его к суше и не могло последовать за ним в море. Послушай, тихо сказал Лем. Я бы хотел с ней встречаться. Мы с тобой условились, что не будем ограничивать свободу друг друга, так? Не обещали хранить верность. Ты мне очень нравишься, Анна. Нам хорошо вместе, и я не хочу с тобой расставаться. Но я знаю, что тот парень, с которым ты была раньше, обманщик. И я не хочу, чтобы ты думала, что я тоже обманываю тебя, встречаясь с той девушкой. Поэтому я решил всё тебе рассказать до того, как... Ну, ты понимаешь. Да, Класс. Анна рассмеялась. Понимаю. Клим вздохнул. Не хочу быть подльцом. Ты заслуживаешь лучшего. Может, собирайся мы оба остаться тут навсегда, вышло бы иначе, но наши пути разойдутся, так что Он пожал плечами и умолк. Нам было хорошо, согласилась Анна. И мы оба знали, что рано или поздно это закончится. Не обязательно прямо сейчас, возразил Лиам Мы можем встречаться точно так же, как и раньше, пока я не вернусь домой или ты не уедешь, смотря что произойдёт раньше. Просто я не хотел, чтобы ты узнала от кого-то другого и расстроилась, вот и всё. Люди здесь, он закатил глаза. Ну ты уже убедилась, какими они бывают. Анна улыбнулась. Потом посмотрела на кофе, плескавшийся в её кружке. Нет, она не ждала от Леома верности, но все же не могла избавиться от мысли, что если в их отношениях ничего не изменится, она станет гадать, где Леом, когда он не с ней, что он делает, с кем сейчас. Она боялась, что снова попадет в этот психологический водоворот, что ее затянет в омут боли, причина которой не в ее отношениях с Леомом, а в том, что она еще не вылечилась, от травмы, нанесённой Джеффом за все годы их совместной жизни. Ей было хорошо, очень хорошо с Леоном, и до сих пор он проявлял к ней больше уважения, чем Джефф. Таким она и хотела его запомнить. Анна протянула руку и сжала пальцы Леона. Он повернул ладонь, чтобы ответить на пожатие. Я нисколько не обижаюсь, что ты хочешь встречаться с этой девушкой. Но мне кажется, нам лучше расстаться до того, как это произойдёт, сказала она. Да, это банально, но дело не в тебе, а во мне. Ты честен со мной, и я это ценю, и ты прав. Нам было хорошо вместе, и я никогда ни о чём не буду жалеть. Но не бывает ничего вечного, так что давай оставим всё как есть. На лице Лео промелькнула тень разочарования. Он посмотрел на их сплетённые пальцы поднёс её руку к губам и поцеловал. Ты в порядке? спросил он. Да, она снова улыбнулась. Всё хорошо. Правда. Приходи попрощаться перед возвращением в Новую Зеландию. Посидим за этим столом, последний раз выпьем вина. Лем улыбнулся ей в ответ. Обязательно. Другой рукой он убрал прядь волос с её лица и наклонился для поцелуя. Прикосновение было нежным, но кратким. Потом их губы и руки разомкнулись. В мягком утреннем свете Лиам шёл по дорожке, и Анна смотрела на удаляющуюся спину. Они не сказали друг другу прощай, но этого и не требовалось. Она прислушивалась к ударам своего сердца, пытаясь оценить ущерб. Было чувство потери, сожаления, но Анна не ждала, что Лиам станет для неё надёжной опорой. Она и не хотела этого. Несмотря на всю его привлекательность, сердце щемило, но Анна знала, что причина не в нём. Это боль утраты. Она снова одна. Анна откинулась на спинку скамьи и посмотрела на свой дом, такой же суровый, равно и непреклонный, как и прежде. Он стоит над шибе, но он не одинок. Внимание Анны привлекло какое-то движение в дальнем конце деревни. Подняв голову, она увидела Дугласа Макина. Он стоял, опираясь на палку, на полпути к дорожке в Дульморе и злобно смотрел на неё. Анна не отводила взгляда, чувствуя, как изнутри поднимается волна ярости. Кто бы ни обратился с жалобой к муниципальным властям, в проблемах с обеденным клубом виноват Дуглас Макин. Какое право он имеет вторгаться в её жизнь, если не считать нелепого заблуждения, что счастье рыбачки должно принадлежать ему. Будь это так, дом никогда не стал бы таким, как теперь. Ведь именно Брен Маккензи посмотрела на этот крошечный сарай и поняла, что в нём можно жить. Брен Маккензи вложила столько труда и денег, чтобы воплотить в жизнь свой замысел. А теперь дом на законных основаниях принадлежит Анне как и бренда неё, и она вправе делать с ним всё, что пожелает. Обран не позволяла Макино запугать себя. Зачем Анне мириться с ним или с его дружками, поверившими в дурацкую выдумку? Она не нуждается в одобрении Макино или кого-то ещё. Она и так впустую потратила большую часть сознательной жизни, подлаживаясь под чужое мнение. Оставив поднос с кофе на столе, Анна подошла к двери, к приют от коча. И постучала. "Фрэнк", сказала она, когда тот появился на пороге с кружкой чая в руке. "Сможете уделить мне немного времени на этой неделе? Я бы с удовольствием воспользовалась вашими навыками сантехника".